Гуадалупе была одна. Брат придвинул кресло к ее кровати и сел. «У тебя красивый ребенок, благодарение Богу», — сказал Дон Хуста. «Да, не правда ли он очень красив?» — спросила Гуадалупе с материнской гордостью. «Очень, словно ангел. Да простит мне Бог это сравнение». Гуадалупа поцеловала сына, посмотрела на него и снова принялась целовать. «Да сохранит его бог, сестра, и они да пошлет ему счастье!» Бедняжка добавил Дон Хуста с удрученным видом. «Как мне его жаль!» «Почему?» — в испуге спросила Гуадалупа. «Почему?» «Ладно, ты сама отлично знаешь, не притворяйся». «Да нет же, говори, ради Бога, моему сыну грозит беда». «Нас никто не слышит, никто». «Тогда слушай», — шепотом продолжал Дон Хусто. «Разве не кажется тебе величайшей бедой то, что этот ангелочек, в жилах которого течет наша кровь, не унаследует титул графа де Торре-Леаль, -э а будет жалким Сегундоном. Примечание Сегундон, второй сын в знатных семействах, не наследующий родовой титул и родовое имени. «Такова воля Божья», — отвечала Гуадалупе, «но граф меня очень любит, он не оставит нашего сына в нищете». «Нет-нет, этого я не думаю. Но представь себе, если бы ты была матерью графа, а я его дядей. Но право принадлежит тому, кто родился раньше моего сына. А если бы это можно было изменить?» «Изменить?» — с удивлением переспросила Гуадалупе. «Что ты хочешь сказать?» «Сейчас поймешь». «Единственным препятствием к тому, чтобы твой сын стал графом, является этот праздный гуляк от Дон Энрике. Законный наследник? Да. Но если бы его не было, тогда мой сын стал бы графом. Что ж он легко может умереть? Кто? Дон Энрике? Боюсь, что так. Это разгульная жизнь, дуэли, и Бог знает, что еще». Как огорчает он своего отца, неплохо было бы помочь судьбе. Каким образом? Очень просто. Постараться, чтобы Дон Энрике исчез. Ты замышляешь преступление? Боже, какой ужас! О, нет! Зачем же преступление? Ну что же тогда? Да так, есть у меня один план. Не знаю, как объяснить тебе. Нет, Хуста, не говори мне об этом. Так велел Бог, и я буду верна его воле. Подумай хорошенько. Об этом нечего и думать, Хуста. Но судьба твоего сына, Бог позаботится о нем. Ты ребенок, ты ничего в этом не смыслишь. Ну, в конце концов, это мой племянник, я сам буду действовать. Хуста, забудь об этом, умоляю тебя, предоставь все мне. Нет, нет, ты просто глупа, сестрица. Прощай. Хуста, хуста, крикнул ему вслед Гуадалупе, но Дон Хуста, не отвечая, поспешно вышел из ее покоев.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 и во всех видах физических упражнений а романсы и сигидильи